Глава шестнадцатая. Укрытие на утесе. «Живым не возьмете!» — словно услышав клич Френка, возопил со своего насеста главарь банды. Он как раз успел добраться до вершины устрашающего утеса и теперь стоял там, словно живая статуя, размахивая руками на фоне свинцового неба и подпрыгивая на месте, как безумный. «А ну-ка суньтесь, попробуйте меня достать!» Бесновался он. Бросившись вперед и углубившись в лабиринт скальных фигур, причудливо созданных природой, братья, конечно, моментально потеряли его из виду. Но слышали, как их противник продолжает истошно кричать, а потом... Звук резко оборвался. «Что там с ним случилось?» Запыхавшись, просипел Джо. «Может...» На полусловье его прервал долгий, тоскливый протяжный вопль, постепенно стихший вдали. За ним последовала мертвая тишина. Вписываясь на максимальном ходу в крутые виражи, юноши продирались сквозь каменное царство. И вот, наконец, перед ними тот самый валун, а на нем никого. «Сбежал!» — тяжело выдохнул Джо. «Но куда?» «И в самом деле уходить большому Элу было некуда» кроме как по той самой скалистой тропке, по которой все они поднялись сюда. «Он спрыгнул в пропасть!» — воскликнул Джо. Харди подбежали к ее краю, дно ущелья большей частью расстилалось перед их взорами, как на ладони, но нигде никаких признаков распростертого тела. «Значит, просто слез с утеса!» — озадаченно протянул Фрэнк. «Но куда же он тогда, черт возьми, провалился?» Братья снова внимательно осмотрелись вокруг в уже тускнеющих лучах закатного солнца. «Нигде никого!» «Вот интересно», — медленно заговорил Джон. «Предположим, Большой Эл все-таки ступил через край. Ну, вдруг ему известен какой-то безопасный путь, которым можно соскользнуть и не разбиться. А там внизу у него очередное тайное укрытие». Фрэнк, поразмыслив, согласился. «Эл хитрец» вполне мог подготовить путь к отступлению заранее. До самой темноты Харди всматривались в отвесный склон каньона, но так и не обнаружили ничего похожего на нишу, расщелину или пещеру, где можно было бы спрятаться. «Ладно», — с досадой пробурчал Фрэнк, — «в конце концов, сегодня мы уже больше ничего не добьемся». От одной мысли, что Большой Эл все еще рыщет тут где-то поблизости, становится не по себе. Джо устремил взор на залитый черной краской небосвод. За день они проделали больше половины пути к пику ветров. Человеческое жилье теперь осталось далеко внизу. «И что будем делать?» «Не остается ничего другого, кроме как заночевать прямо здесь», отозвался старший брат. «А с утра возобновить поиски следов Большого Эла. Лично я никуда отсюда не уйду, пока не разберусь, жив он или мертв». «Я тоже». Храбро поддержал младший. «Придется устраивать стоянку», — продолжил Фрэнк. «Только сначала позаботимся о наших лошадях». «Ага, и о Беловой тоже», — добавил Джо, указав рукой на отличную чалую кобылу, по-прежнему топтавшуюся в путах, которыми хозяин наскоро стреножил ее. Юноши собрали всех трех животных вместе и отвели их уже к известной развилке, где привязали к скальному выступу. Отличная стратегическая позиция. Система мгновенного оповещения, так сказать, удовлетворенно заметил Фрэнк. То есть, мы оставим их здесь, а сами спустимся обратно по тропинке и разобьем наш скромный лагерь где-то на полпути между ними и выходом из туннеля. Если Эл жив, он, возвращаясь, никак не сможет обойти эту точку. Здесь встречаются все три дороги, а других нет. Да и чала ему нужна как воздух. Почувствовав его приближение, кони непременно встрепенутся, заржут и разбудят нас. «Черт побери, отлично придумано!» — поддержал Джо. «Что ж, нас ждет шикарный ночлег в мотеле под скалой?» «Любой каприз и совершенно бесплатно!» — улыбнувшись, подтвердил Фрэнк. Парни поужинали, задали корма коням, а затем перетащили спальные мешки и скудные припасы в первое же подходящее укромное место под выступом. Тут они проворно расстелили одеяло и улеглись. Но, несмотря на страшную усталость, ни к одному сон не шел. «Никак не могу отделаться от мысли, что Большой Эл снова обвел нас вокруг пальца», беспокойно пробормотал Фрэнк перед тем, как, наконец, забыться. Ему несколько раз являлось в кошмарах перекошенное лицо главаря банды, и юноша все силился понять. Отчего они с Джо не увидели его трупа там, в теснине? В общем, ночь выдалась беспокойная, но кое-как до утра братья дотянули без приключений, а как только рассвет окрасил тусклым светом горные долины, вскочили на ноги и наскоро проглотили холодный, но вполне питательный завтрак из нескольких апельсинов, овсяного печенья и яичных хлопьев. Потом, чувствуя себя вполне отдохнувшими, Они направились обратно к краю пропасти, за которым предположительно исчез разбойник. «Может, при полном дневном освещении что-нибудь и высмотрим?» — выразил Надежду Джо. Однако Фрэнк, бросив беспокойный взгляд на серое низкое небо, покачал головой. «Боюсь, что нечего там высматривать». «Как так?» Старший Харди опять сощурился, глядя на небосвод. «Очевидно, нас с тобой опять провели». Если бы на дне расселенно лежало мертвое тело, сейчас у нас над головой велась бы целая стая пернатых падальщиков». «Ну, конечно!» — с досадой хлопнул себя полбуджо. «Мне это еще вчера пришло в голову, но я подумал, может, для птиц уже слишком поздно, в такой час они не летают? Ну, а сейчас, утром, им сам Бог велел бы собираться на лакомую добычу, если бы она, конечно, имелась». «И все-таки давай еще разок заглянем в ущелье», — предложил младший. Братья упали ниц, и по-пластунски подползли как можно ближе к кромке утеса. Наклонившись над ним как можно ниже, они получили прекрасный обзор всей расщелины почти до ее основания. «Ну что, Джо, видишь что-нибудь?» «Ничегошеньки!» Вдруг откуда-то издалека снизу донесся слабый рокот». Словно кто-то швырнул пригоршню мелких камушков. Из бездны к небесам взмыл зловещий черный ворон. В стене каньона, наверное, скрыто гнездо. Воскликнул младший Харди. Извиваясь, как ящерицы, братья высунулись еще дальше за край и, стараясь держаться как можно крепче, максимально свесили головы, чтобы высмотреть гнездо. Вон оно! объявил наконец Фрэнк. Прямо под ними, в углублении. Выдолбленным посреди скальной стены самой природой, помещалось жилище почтенной птицы, а рядом с ним имелось вполне достаточно места, чтобы там мог поместиться взрослый мужчина. Так вот, где отсиживался большой Эл. Мрачно заключил старший Харди. Свернул по склону чуть налево, затаился, а ночью, видимо, спокойно ушел в Асвояси. Ребята осторожно отползли назад и, наконец, достигли места, где спокойно и безопасно могли встать на ноги. «Здорово он нас опять надул», — констатировал Фрэнк. «Интересно, долго он потом не решался двинуться с места?» «Боюсь, что долго», — не менее угрюмо предположил Джо. «Полагаю, выступил в дорогу где-то за час до рассвета. В это время у всех людей самый крепкий сон. А уж после суток погони плакали наши лошади». Фрэнк так и взвился. «Боже, ну разумеется! Тем более, что его собственная кобыла знает хозяина, а за ночь наверняка с нашими-то сдружилась. Вот никто из них троих и не стал бить тревогу, не заржал. Позор мне, я должен был это предвидеть!» Юноши опрометью бросились к развилке. Печальная догадка оказалась верной. Так и есть, кони пропали. И, судя по следам, их увели по крутому ответвлению дороги, к самому пику. «Да, проделка Элла удалась, а мы простофили». «Да уж, оставил нас с носом по полной программе», пробормотал Джо. «Ну что, назад или за ним?» «За ним, естественно». Фрэнк не колебался ни секунды. «Хоть пешком, но все равно». «А мы вскарабкаемся туда на своих двоих», с беспокойством усомнился Джо. «Не знаю, но попробовать надо». Братья забились под ближайший кромный выступ скалы, чтобы спокойно обсудить положение. Что им предстояло? Очевидно, долгий и изнурительный подъем. Скорее всего, очередная ночевка под открытым небом, только уже совсем без еды и возможности где-либо укрыться. Они, кстати, заметили, что становится холоднее, и это был дурной, ох, дурной знак. Придется им столкнуться не только с жестокими лишениями, Но и с риском замерзнуть насмерть. Ладно, Джо, вперед! Фрэнк шумно выдохнул и решительно ступил на крутую тропу, уходящую ввысь. Не дадим Элу уйти и посмеяться над нами. Джо двинулся вслед за ним по этому последнему и самому опасному участку следа от засады. Повороты здесь оказались внезапные и риски до головокружения, а ветер свистел в ушах грозно и дерзко. Один раз он даже чуть не сдул старшего брата в пропасть. Младший в последний момент схватил его за шиворот и тем помог удержать равновесие. Много часов упорно тащились они по дорожке вдоль цепочки отпечатков подков. Только во втором или третьем часу пополудни следы эти вдруг резко свернули в сторону и вывели братьев на ровный участок, почти со всех сторон окруженный острыми и неровными утесами. Здесь. Из-за совсем уж сумасшедшего шквала им пришлось пригибаться к самой земле, с которой этот шквал успел смести даже весь снежный покров. Каково же было изумление Харди, когда посреди сурового плато они обнаружили маленькую лачушку, расположившуюся тут, посреди ледяного покрова, как ни в чем не бывало. Более того, из трубы на крыше поднималась тонкая струйка дыма. «Эге, а хозяева-то дома!» Возбужденно прошептал Джо, уже готовый перейти на бег. «Назад!» — остановил его Фрэнк. «Ты что? Там же наверняка большой Эл. Нужно подбираться осторожнее. Скажи мне, Джо...» «О, смотри!» Над скальным хребтом позади хижины возвышалось одно единственное, скрюченное многолетней непогодой, хвойное дерево. «Одинокая сосна!» — ахнул младший брат. Именно. Подтвердил старший, а если это она, стала быть, избушка, тоже та самая, от майка он, слову осталось. Только теперь в нее заселился бандитский главарь.